Один из паблишенки студия Amperfect представляют Дмитрий Билик «Вратарь» Книга вторая Глава первая Седьмой мы уже все несколько раз обсудили Я посмотрел на системное сообщение где-то тут сейчас должна была появиться надпись, поздравляю вы только что разозлили самого терпеливого вратаря. Что кстати было недалеко от истины. Добря к Драйк наверное сто раз пожалел о моем повышении и всем, что из него вытекало. Да, меня по-прежнему звали седьмой. Сво имя, которое я обрел внезапно, старшие братья посоветовали пока скрывать. Хотя бы потому что дальше этого странного слова серк матрица не пошла, и больше я ничего об этом не вспомнил. кем был этот ищущий, какой расы, чего добился. Вдруг у него имелось очень много недоброжелателей, которые не успели свести счеты. И почему его сделали вратарем? За какие, спрашивается, заслуги? По поводу ничего, конечно, я загнул. После инициации у меня все чаще стали всплывать странные образы. Но были они обрывочные и проходили так быстро, что я редко мог что-нибудь из них ухватить. к примеру что означал говорящий шерстяной комок больше похожий на разумное существо либо ищущий с моей матрицей был в сумасшедший либо жил в местах более удивительных чем ядро брат я тут с ума скоро сойду пожаловался я добряку нельзя сойти с того чего нет драйк ну серьезно не называй меня так при вратарях тихо произнес он есть вещи как бы сказать для узкого использования. Я тебе говорю еще раз. Все уже решено. Ты очень сблизился с Харулами. Они тебе доверяют. Здесь от скороспелого вратаря проку будет гораздо больше. И ты, кстати, должен защищать их, а не слоняться без дела. — От кого защищать? — Седьмой. — Ладно, иду уже. Меня вообще-то за едой отправили. положение вырисовывалось в мрачных тонах. Я рассчитывал, что как только стану вратарем, то все изменится. И надо сказать так и произошло что называется бойтесь своих желаний. В ранге послушника я слонялся по разным мирам делал по большому счету что хотел, а как только стал полноценным вратарем меня тут же прикрепили к хоулам подай, принеси седьм хватит действовать на нервы Это большой вопрос, кто кому действует. еще больше злил тот факт что все сейчас заняты делом а как иначе каждый вратарь на вес килограмма свежей пыли бегают перемещаются мельтешат распорядитель только и успевает поручение раздавать я же оказался в роли гида вместе с еще одним братом представлен охранять хорулов один из которых сейчас важен как никогда и если другой вратарь стоит стуканом и следить за каждым шагом рис то я так не могу матрицы и скоро двинусь от безделья а ведь прошла всего пара дней я уныло побрел к портальной площадке распорядителя кстати теперь тоже охраняла пара братьев а может и не его вовсе скажем ребята попросту следили за порядком и были готовы к возможному возвращению предателей или братьев не знаю каких назвать правильно с формулировками никто не определился среди вратарей царил разброд многие все еще не верили в произошедшее. Надеялись, что все можно изменить. мол братья запутались, пошли на поводу у молчуна? хорошорош хоть насчет последнего все были единогласны. Я же боялся другого. Что произойдет, когда вратари нынешние последователи ядра и предатели встретятся в открытом противостоянии. Не дрогнут ли первые? Лить одного-двух отступников, которым в голову взбрела блаж совершенно другое. здорово брат поприветствовал я распорядителя нам тут из центрального мира посылочка должна была прийти для наших смертных друзей привет седьмой да держи да с недавнего времени я среди братьев стал достаточно известной фигурой не поп звездзда конечно но многие знали и даже послушническое прозвище оставили я подобрал большой контейнер в котором хранилась еда на несколько дней Сбалансированная паста геля с белков, жиров и углеводов из ближайшего центрального мира. Все, что нужно для полноценного обмена веществ у смертных. Кроме того, бонусом шли быстроуглеводные батончики и плитки с высоким содержанием сахара. Спецзаказ рис. Гадость, как по мне, но попробуй возразить девушке. Обратный путь к замку я преодолел, завистливо поглядывая на проходящих мимо вратарей. И пусть они приветливо здоровались, некоторые хлопали по плечу, но вот именно эти братья занимались настоящим делом а я всякой фигней тоже мне сделали из сер седьмого курьера я поднялся к двери возле которой стоял мой напарник больше похожий на одно яйцового близнеца хмуро с той лишь разницей что за все это время от брата возвышавшегося передо мной я не почувствовал ни одной эмонации либо он самый отбитый на матрицу тип либо наименее эмоциональный все в порядке брат сказал он мне Я лишь кивнул и вошел внутрь. Комнатушка была чуть шире той, в которой я провел свои последние послушнические часы. Только с небольшими допущениями. Из ближайших миров сюда притащили пару кроватей, одеяло, сменную одежду, воду, в конце концов. Оказывается, эти мерзкие смертные имели странную необходимость мыться. Какое расточительное разбазаривание ресурсов. О, седьмой! Рис обрадованно бросилась. Нет, не ко мне. «К контейнеру». Выудила одну из плиток и, немного пошуршав оберткой, приняла съесть высококалорийную гадость. Эш сидел неподвижно, поджав ноги. Он только вчера пришел в сознание и чувствовал себя не в пример хуже рис. «Ну и когда нас отсюда выпустят?» спросила она, расправившись с батончиком. «Ты же знаешь ответ. Как только старшие братья выработают план борьбы с вторжанцами». «До тех пор гнить нам здесь. Будто нас в плен взяли». седьмой я хочу нормальной еды а не вот это желе и не батончики а шоколад опиши что ты хочешь братья принесут или просто нарисуй спокойно сказал орг за что был награжден испепеляющим взглядом я думала что ты седьмой единственный нормальный вратарь с грустью заявила рис а ты такой же как все обычная заготовка без чувств эмоций памяти я сжал кулаки почему то слова рис именно ее чрезвычайно меня разозлили вратари не такие бесчувственные создания какими вы нас видите мы помним кое что о своей прошлой жизни это откладывается в матрице влияет на характер что то после инициации исчезает делая нас совершение а что то наоборот проявляется четче и что же проявилось у тебя спросила рис толком не могу сказать Ну, разве что я вспомнил имя, которое носил раньше. Я сделал большую паузу, вспомнив о словах старших братьев, но все же решился... Меня звали Серк. «Серг?» — стрепенул Сэш. «Да, понимаю, что этого мало. Еще у меня возникают какие-то обрывистые образы». Я замолчал, посмотрев на рис. Обычно беспокойная и острая на язык девушка не произнесла ни слова. и не потому, что мое заявление ее обескуражило. Похоже, Рис его даже не услышала. Она впадала в транс. Глаза уже лишились зрачков, покрывшись белесой пленкой, жилы вокруг шеи вздулись, руки уперлись в пол. Я сжался, готовый к тому, что сейчас случится, и оно произошло. Чудовищный вопль наполнил не только комнату, но и весь замок. Дверь тут же открылась, и показался мой напарник. вот ведь чертова бездушная скотина даже сейчас ноль эмоций беги за братом в последнее слово я вложил образ добряка в ответ получил кивок и дверь закрылась а я повернулся к эшу и что делать собственно зря я спросил орг сам впервые видел свою знакомую в подобном состоянии но при этом мэш все еще почему то не сваля с меня взгляда спокойно ответил не надо трогать ее пока Рис контролирует тело. Вот когда перестанет... Но она переставала. При этом нерв трансформации проявлялся все ярче. Крик стал громче, кожа словно истончилась, явив нам проступившие вены. Глаза, лишенные зрачков, вылезли из орбит. Рис все меньше напоминал о человека. И именно это меня и пугало. Добряк явился так быстро, как только смог. Я ожидал, что брат будет знать, как поступить. однако он встал рядом с нами глядя на изгибающуюся в конвульсиях девушку в дверях замерли вратари явившиеся с драйком вот только они не решались войти внутрь будто боялись заразиться от рис с неведомой хворью наконец девушка замолчала резко точно кто-то щелкнул тумблером и неведомую твари в ней выключили тело обмяло и не подскочи добряк то крис чего доброго разбила бы голову а каменный пол однако слов утешения от драйка ищущения услышала напротив добряк пренебре ослабленным состоянием харула где скажи где ногл черная гора с рекой внизу поселение с обителью дар тол подал голос один из вратарей у дверей один из самых больших городов мира негромко произнес добрякг будто рассуждая вслух сто пятьдесят тысяч смертных две волны продолжал рис их много но это молодняк седьм держи ее драйк передал мне девушку а сам обратился к одному из вратарей братья соберите всех кто есть в замке встречаемся на портальной площадке в это уже было сказано мне и напарнику остаетесь с харуллами я даже возразить толком не успел как комната келья опустела рис встала на ноги хотя ее все еще трясло крупной дрожью будто из ледяной реки вылезла в целом девушка выглядела в полном порядке если не обращать внимание на общую слабость ничего сейчас пара минут и станет легче сказала она мне и добавила не смотри так на меня седьмой я знала на что шла чтобы не смущать ее я отошел к узкому окну выходящему аккуратно портальную площадь там собирались вратари много вратарей как по мне с тридцатых братьев среди которых двое инструкторов и сам добряк ворчон насколько я знаю сейчас был в вне ядра с какой-то дипломатической миссией так мне сказал драйк хватит ли трех десятков братьев для большой волны молодняка вернее двух я хмыкнул только лишь появление драйка с одним вратарем помогло недавно переломить ход сражения тут же будет полное доминирование и уничтожение наверное именно об этом подумал и сам добряк потому что десяток вратарей он оставил в ядре что-то им объясняя Жаль, с такого расстояния ничего не разобрать. Зато оставшиеся братья, вот эманацию легкого разочарования я все же почувствовал, разбрелись по замку. Большая часть, около шестерых вратарей, направилась именно к нашему крылу. Собственно, из особо ценного тут только хорулы. А если быть совсем откровенным, уж извини, аж хорул. Бах! Портальная площадка опустела. Братья отправились сражаться за нашу вселенную, оставив седьмого ковыряться в носу. Я потряс головой, пытаясь привести свою матрицу в порядок, будто это могло помочь. Какие ковыряния, какой нос? Последнего у меня даже нет. Упразднен нашим создателем за ненадобностью. Может, именно для того, чтобы подавить во вратарях излишнее возбуждение? Я обернулся. Рис о чем-то негромко разговаривал о Сэшем, а тот участливо кивал. Чтобы не разрушать такую идиллию, я залез в системные настройки. После инициации мне подарили десять очков, а я их так никуда и не вложил. А применить было куда. Открытие направленных молний и магической книги дало мне еще по два заклинания от каждой ветки. Гроза. Призыв небесных молний, поражающих всех врагов, кроме призывателя и его союзников, в радиусе тридцати метров. Стоимость изучения — три очка распределения. шаровая молния создание плазмоида в виде яркого шара электрической природы призванная шаровая молния нестабильна и может быть уничтожена сразу же после соприкосновения с физическим объектом при разрушении вызывает дополнительный урон в радиусе десяти метров стоимость изучения три очка распределения боевой щит создание защитного вооружения иммунного к любым видам магии щит набирает полученный урон и выстреливает произвольным заклинанием разрушения по ближайшему врагу Стоимость изучения – 5 очков распределения. Последний вал. Призыв огромной волны, уничтожающей все на своем пути. Стоимость изучения – 5 очков распределения. Кроме последнего заклинания, я хотел прямо сейчас, наверное, все. Но помнится мне и в умениях много чего интересного предлагали после изучения мулы и двуручника. Братство. Передача пыли, жизненных сил… фрагментов памяти матрицы союзному существу стоимость изучения четыре очка распределения воодушевление увеличение вместимости маны и упоения на тридцать процентов стоимость изучения четыре очка распределения твердость повышение сопротивляемости физическому повреждению оболочки на пятнадцать процентов стоимость изучения два очка распределения транс ие эффективности ведения боя создаваемое путем вхождения в состоянии измененной матрицы стоимость изучения два очка распределения ну и на десерт осталось веткопо способностей дуэль выбор противника на расстоянии не больше пятися метров и мгновенное перемещение к нему стоимость изучения три очка сопротивления перераспределение отказ от восстановления маны и убоения в пользу ускоренного восстановления оболочки стоимость изучения три очка сопротивления воспламенение процесс возгорания оболочки при разрушении последние более чем на пятьдесят процентов воспламенение приносит дополнительный урон окружающим врагам стоимость изучения четыре очка распределения покой появление на непродолжительное время защитного поля поглощающего весь наносимый урон и ускоряющего процесса восполнения ману поения и заживления оболочки При совершении враждебных действий защитное поле исчезает. Стоимость изучения — четыре очка распределения. Вот поэтому я и не смог сразу сделать правильный выбор. Ходил, думал, мучился. Всего одиннадцать очков распределения? Одно осталось с прошлого раза. И столько всего любопытного? Нет, в конце концов, надо что-то решать. А то так можно и до вторжения тварей в ядро откладывать. Эх, все-таки какой нехороший вратарь-добряк. повторял по несколько раз свое надо защищать харулов надо защищать харулов вот и теперь при выборе заклинанияний умений я думал в первую очередь о них моя оболочка конечно может укрыть смертных но вот боевой щит сделает это лучше да еще контратаковать будет берем братство самое то для быстрого лечения союзников к тому же как я понял умение распространяется не только на смертных но и на братьев туда же в копилку осталось всего три очка распределения и целый ворох способностей. Я пробегал список глазами раз за разом, но так и не мог сделать правильный выбор. Зато стоило вернуться как на умений, как взгляд сразу нашел то, что мне надо. транс именно то, что нужно слишком импульсивному и не всегда логичному вратарю. Я бы наверное еще почитал повыбирал, подумал, что изучать потом при следующем повышении, но шум доспехов со стороны портальной площадки вернул меня в реальность. ничего себе как быстро управились братья так и где добряк я чуть головой не пробил каменную стену пытаясь выглянуть через узкое оконце но драйка действительно нигде не было видно так что то мне это начинает не нравитсяиться не могли же братья потерять при вылазке самого сильного вратаря последующие событие привели к простому осознанию у нас две новости хорошая с драйком скорее всего все в порядке наверное он сейчас отважно воюет в землях ногло показывая собой пример доблести вратаря а вот эти товарищи и не братья вовсе а те предатели бежавшие не так давно из ядра и именно сейчас они решили вернуться когда основная часть защитников покинула этот мир совпадение в моей матрице возник расхитровал и сеющего смертного в пиджаке который ответил не думаю распорядитель даже не успел слова сказать мятежники во главе с инструктором действовали быстро и четко несколько мечей глухо воткнулись в оболочку а ближайший вратарь повалил распорядителя пара его незадачливых охранников спохватилась но слишком поздно диверсанты понимали что времени у них немного поэтому действовали быстро их цель я понял сразу именно для этого меня сюда и представили добряк был прав самое ценное что есть в ядре это харрулы Ла лишь один харул прости еще разэш а как найти место где их содержат правильно направиться туда где больше всего защитников каббиритское семя вот именно сейчас драйк нам дружил с другой стороны защитники дадут самое важное время дверь открылась и внутрь заглянул в вратарь что там происходит брат катастрофа коротко ответил я нам надо уходить